Подготовка к путешествию. Кажется, все пошло не по плану. Осторожно заметила Лив в наступившей тишине. С тобой все в порядке, Бим? Салли осторожно погладила растрепанную шерстку мышки, лежавшей на полу совершенно без сил. А обо мне никто не беспокоится, проворчала Кадабра. Я едва не погибла, а ведь я предупреждала, что так будет. И вряд ли это совпадение. задумчиво произнес с а х л и Что ты имеешь в виду? удивился Алекс. Неужели Кадабра способна предсказывать будущее? Хором выкрикнули близняшки. А еще она едва не спалила дедушкины вещи. Пробормотал Алекс. с а х л и задумчиво кивнул. Пламя действительно появилось очень внезапно. Кадабра подернула ушками и выгнула спину. Значит, я умею заглядывать в будущее. Всегда знала, что я особенная, совершенно особенная. Раздался писк возле нее, и все благодаря мне. Кадабра сделал а вид, будто не услышала бим. Давайте попробуем еще раз, предложила Салли. Нужно понять, как далеко Кадабра способна заглянуть в будущее. Но у нас нет на это времени, возразил Алекс. Завтра мы уезжаем домой, а у нас еще куча дел. Он указал на дырку в полу, которую на время прикрыл дощечкой. Нельзя этого так оставлять. Он повернулся к Сахли. И как нам незаметно провести тебя в машине родителей? И не забудьте про меня, добавила Кадабра. Вы же не собираетесь оставить меня здесь теперь, когда вы превратили меня в говорящую кошку? Как мне сохранить в тайне свои суперспособности, если бабушка Ильза наступит мне на хвост и я вместо мяу крикну ай? Как думаете, что тогда произойдет? Как замечательно! С восторгом пропищал а б и м Значит, я тоже поеду. Обожаю путешествовать. Кадабра снова сделала вид, что пропустила слова мышки мимо ушей, и выжидательно уставилась на Алекса, как и все остальные. Что вы на меня так смотрите? воскликнул он. Я и сам не знаю, как нам это п р о в е р н у т ь Лив скорчил а г р и м а с у Не знаешь? А вот мне всё предельно ясно. Мне тоже. Улыбнулась Салли и повернулась к Сахли. Ты ведь умеешь колдовать, не так ли? Тогда з о л о т а й с помощью магии дырку в полу и сделай так, чтобы Кадабра оказалась у нас дома. И нет, нет, нет, запротестовал Алекс. Больше никаких заклинаний в этом доме. Кроме того, если колдовать за его пределами, то Аргус легко нас вычислит. Защитные чары сохли действуют только на дом бабушки и л ь з и Близняшки в ужасе уставились на него. Хочешь сказать, что нам придется убираться самим? И придумать план, как доставить Сохли, Кадабру и Бим к нам домой в тайне от родителей. Без волшебства, уточнила Лив. Без магии, уточнила Салли. Сохли пришел другу на помощь. Алекс прав. Если мы будем пользоваться магией, Аргус может нас выследить, когда мы будем в пути. Ну, тогда за делом, сказал а Лив. Мы позаботимся о Сохли и Кадабре. У нас есть одна идея. А ты, Алекс? Заделай эту дырку и спрячь шар и дневник профессора. Вместе с сохли, кадабры и бим девочки вышли из кабинета и спустились по лестнице вниз. Алекс вздохнул и принялся за работу. Сначала он разложил по местам все вещи, а затем встал перед дырой в полу. К счастью, она была не очень большой. И доска, которую он ее прикрыл, оказалась очень прочной. Значит, достаточно поставить что-нибудь на доску, чтобы замаскировать дыру. Сюда все равно никто не заходит. Он задумчиво огляделся и заметил у стены большой сундук. На нем, в окружении стопок книг, возвышался гигантский глобус. Алекс схватил сундук за один край и слегка отодвинул его от стены. Какой же он тяжеленный! – п р о к р х т е л мальчик. Он взялся за другой край сундука, но в это мгновение услышал легкий шорох. Как будто что-то упало на пол. Алекс обошел сундук и увидел на полу коричневый конверт. На задней стенке сундука болталась широкая клейкая лента для посылок. Алекса о с е н и л а догадка: должно быть, этот конверт спрятал дедушка Аврелий. Дрожащими руками мальчик схватил конверт и прижал его к себе, а затем с большим трудом передвинул сундук так, чтобы закрыть дырку в полу. Как раз в ту секунду, когда он собрался прочесть послание от дедушки, снизу раздался крик Лив. Алекс, спускайся, нам нужна твоя помощь с Ковром. Алексу пришлось оставить конверт нераспечатанным. Он отнес его в свою комнату и бегом спустился к близняшкам и бабушке. Теперь он сможет прочесть письмо только дома.